Глава пятая. Незаметно для себя Сирена задремала, а когда открыла глаза, уже рассвело. Большую часть ночи она провела без сна, потому что младенец плакал и просил грудь. Сирена проснулась на спине лицом к окну, за которым виднелись горы. В больничной палате царила блаженная тишина. Ламберти спал, развалившись в кресле, положив локоть на подлокотник и подперев голову рукой. На нем было то, что Сирена называла профессорской формой голубая рубашка с закатанными рукавами и галстук с ослабленным узлом. Он ни на мгновение не оставлял ее одну. Сирена посмотрела на него с нежностью. Ей очень повезло. Она приподнялась, чтобы поудобнее устроиться на койке и подушках, которые подложили ей под спину. Швы после кесарева сечения слегка тянули. Вскоре малыш с криком проснется, требуя, чтобы его переодели и покормили, и снова начнется, как она выражалась, цирк. Это определение идеально описывало хаос, который наступал каждые пару часов, наполняя дни новоиспеченных родителей плачем, коликами, кормлениями, срыгиванием и подгузниками. Сирена успела забыть, как это утомительно. К счастью, ей помогал профессор. Она спрашивала себя, как справлялась без него в первый раз. С этой мыслью Сирена повернулась, чтобы проверить, как спит новорожденный в колыбельке рядом с койкой. И вздрогнула. У колыбельки стояла аврора и смотрела на спящего брата. Сирена недоумевала, что ее дочь делает в палате, но решила не показывать удивления. «Привет», — поздоровалась она. Но девочка ее словно не замечала. С непроницаемым лицом она смотрела в колыбельку. Похоже, все ее внимание было поглощено грудкой ребенка, которая поднималась и опускалась с каждым вздохом. При виде того, как работает этот бессознательный инстинкт, жизнь казалась простой. «Я тебя не ждала», — произнесла Сирена, пытаясь вывести ее из задумчивости. «Меня привезли сюда, сказали, что врачи должны провести еще какие-то обследования». «Машинально, будто в трансе», — объяснила Аврора. «Но когда мы приехали, я убежала и пошла искать тебя», — добавила она. «В этом, наверное, нет ничего страшного, нужно только предупредить твоих сопровождающих», — ответила Сирена, думая о тех, кто оказывал ее дочери психологическую поддержку. Они ведь, наверное, беспокоятся, прибавила она. Я хочу еще немного побыть здесь, проговорила девочка. Можно? Конечно. Обе умолкли, глядя на блаженно спящего малыша в колыбельке. Эта картина умиротворяла. Сирена гадала, что творится в голове Аврора. После встречи с Бьянкой в Стерли, Сирена больше не выражала желания увидеть дочь. Более того, даже перестала о ней спрашивать. Роды и последовавшая за ними суета выжили предлогом для срочки. Никто еще не понял, что на самом деле Сирена до ужаса боялась новой встречи с Авророй. «Даже если ты вернешь ей память, чего ты взяла, что она выберет тебя?» В те дни, ухаживая за новорожденным, она подолгу размышляла над словами Бьянки. Некоторые ее фразы несли в себе посыл, который поняла бы только другая мать. Никто из присутствующих на их встрече не сумел бы разгадать некоторые скрытые смыслы. Похитительница каким-то образом давала Сирене понять, что Аврора не просто изменилась. С воспоминаниями о прошлом или без них девочка буквально стала другим человеком. За последние семь лет между прошлым и настоящим разверзлась пропасть. И примечательно, что похитительница настояла на том, чтобы поговорить с Сиреной до того, как та родит. «Ты правда хочешь, чтобы твой сын рос рядом с чужой девочкой?» Сейчас Сирена гнала от себя это предостережение, но, к сожалению, прекрасно его понимала. Она не знала, в каком состоянии психика Аврора после того, как она столько времени провела в неволе, и, соответственно, стоит ли увозить ее с собой. Взвесив все риски и все плюсы, Сирена теперь боялась, что девочка представляет опасность. Позволь ей жить так, как она привыкла. «В сущности, я ничего о ней не знаю», — сказала она себе. «А она ничего не знает обо мне». Авроре удалось ускользнуть от сопровождающих, которые привезли ее утром в больницу. Это само по себе тревожило, как и ее отстраненность. Сирена подумала, что ее девочка никогда такой не была. Шестилетка, которую она помнила, отличалась азарным огоньком в глазах и незаурядным умом. А взгляд этой девочки, подростка, казался пустым. «Оставь ее мне». Предложение Бьянки Стерли звучало как полный бред. Чего бы не хотела Сирена, никто не позволил бы Бьянке оставить себе девочку, которую она похитила. Помимо всего прочего, женщине предстояло много лет отсидеть в тюрьме, и она не смогла бы заботиться об Авроре. Тогда почему же Бьянка обратилась к ней с этой невыполнимой просьбой? По зрелом размышлениям Сирена нашла пугающий в своей простоте ответ. По сути, Бьянка предлагала позволить Авроре и дальше быть той копией Леи, какой она ее воспитала. И это несмотря на то, что рассказала Сирене правду. Женщина была убеждена, что для девочки так будет лучше всего. Кто знает, возможно, Бьянка надеялась воссоединиться с Авророй, когда выйдет из тюрьмы. Разумеется, Аврора уже станет совершеннолетней и сможет сама решить, что для нее правильно. Между тем, Сирена даже не решалась к ней прикоснуться, хотя та стояла на расстоянии вытянутой руки у самой койки. Профессор спал, как и малыш в колыбели и казалось, будто они с Авророй в палате одни. «Как вы его назвали?» — спросила девочка. Адони. «Некрасивое имя». «Ты права», — согласилась Сирена. А потом рассмеялась. «Имя прямо-таки ужасное», — сказала она, не переставая хихикать. Аврора подняла взгляд, явно недоумевая, что на Сирену нашла. Та осознавала, что похожа на сумасшедшую, но ничего не могла с собой поделать. Она лишь старалась смеяться потише, чтобы... «Не разбудите Ламберти и маленького Адони». Успокоиться ей удалось не сразу, но в итоге она взяла себя в руки. По правде говоря, ей хотелось плакать, но смех помог сбросить напряжение, накопившееся за последние дни, и избавиться от дурных мыслей, которыми она ни с кем не могла поделиться. «Извини», — сказала она. Аврора продолжала непонимающе смотреть на нее. Сирена глубоко вздохнула. «Через пару дней мы втроем вернемся в Милан», — сообщила она дочери. «Твои психотерапевты говорят, что ты можешь поехать с нами, хотя впереди еще очень долгий путь. Теперь у нас новый дом. Это не та квартира на девятнадцатом этаже, которая была у нас с тобой раньше, но там даже есть садик. У тебя будет своя комната, хотя и не твоя старая детская. Мне очень жаль, но когда я думала, что ты погибла, я раздала твои вещи. Впрочем, ты все равно выросла из той одежды и вряд ли захочешь играть в Барби». Вызывает ли эти разговоры у Аврора хоть какие-то смутные воспоминания, Или усилия Сирены совершенно бесполезны. В общем, тебя ждет жизнь не та, что была здесь, и не та, которую ты вела до шести лет. Единственное, что осталось почти прежним, это я. Надеюсь, этого достаточно, но мне нужно, чтобы ты поскорее приняла решение. Семь лет без тебя большой срок, и я не хочу больше терять время. Девочка задумалась. Сирена испытывала странное облегчение, она сказала все, что должна была сказать. И это оказалось проще, чем она ожидала. Сейчас она готова была принять любой ответ. Аврора скривила губы совсем как в детстве. Эту гримаску она переняла от Сирены. «Я все еще дождевой червь», — подумала та. Но поскольку дети должны быть лучшей версией своих родителей, Сирена решила выбрать другое насекомое — гусеницу. «Да, я гусеница», — сказала она себе. Аврора — бабочка, в которую я превратилась». «Кто такой Газ? вдруг спросила девочка. Малассер.